Ей казалось, что она будет еще долго сидеть и слушать этот новый интересный для нее разговор, и даже Люсин, теснивший ее плечом и жарко дышавший в ухо, не портил ей настроение. Но теперь это настроение все равно уже было испорчено. Оставалось не быть глупой и не мешать им, особенно Коширину в его последний вечер в Москве. Кто его знает, что будет потом. Она ждала, что войдет Кошерин, но вошел не Кошерин, а Люсин. Вошел с каплями пота на лбу, с покрасневшим уже не девичьим лицом. Хорошо, что дверь не закрыл, мельком подумала она, не потому, что испугалась его прихода, а потому, что не хотела, чтобы настроение было в конец испорчено. Не думал, что вы ко всему еще и курите, сказал Люсин, протягивая ей надорванную пачку Беломора и садясь на кровать напротив нее. К чему ко всему? спросила Таня, беря папиросу. Ну, пьете хорошо и вообще, что вообще? Нет, ничего. Он хотел сказать, но не решился. «Пьете хорошо, приятно смотреть. А медики вообще хорошо пьют, сказала она. Вы что, меня напоить хотели? Да. Зачем? Он молчал и смотрел на нее с пьяным любопытством. Не знал после ее вопроса, как говорить с ней дальше. Очень хотелось, чтобы как следует выпили, помолчав, сказал он. Напрасно. Я и когда выпью, все равно делаю, что сама хочу, а не что другие хотят. Он неуверенно посмотрел на нее все с тем же любопытством, и она взглядом ответила: "Да, про это самое я говорю. Про что думаешь?" "Но думаешь ты про это напрасно, и поэтому уходи". "Ну, чего ты там послышался из другой комнаты голос Кашерина? Возьми у Гусарова под кроватью в ящике бутылка трюхона стоит". Рёсин оглянулся на голос, потом посмотрел на Таню и, продолжая смотреть на нее, стал шарить рукой под кроватью, на которой сидел. По-моему, это здесь, сказала Таня, показывая пальцем под кровать, на которой сидела сама, и не двигаясь с места. Он опустился на корточки и, шаря одной рукой под кроватью, другой, словно потеряв равновесие, схватил ее за колено и сжимая его снизу вверх. Испытующее посмотрел ей в глаза. Она не тронулась с места, только посмотрела вниз и немножко придвинув другую ногу, каблуком наступила на пальцы шарившие по полу руки. Наступила и вся напряглась от сознательного желания сделать ему как можно больнее. Он охнул, выдернул руку из-под сапога и, отпустив Тане на колено, зажал два отдавленных пальца в другой руке. Не обращая на него внимания, Таня нагнулась, сама пошарила под кроватью и протянула ему бутылку. Натя, а пальцы под краном подержите. А ну вас к Богу в рай. Отмахнулся Люсин и взяв бутылку, крепко сжал ее отдавленными пальцами. Раз бутылку держат? Обойдется!» Ну что, несешь?» — крикнул из другой комнаты Кошерин. Или не найдешь? помочь несу. Люсин вышел, сердито хлопнув дверью. Оставшись одна, Таня с сомнением посмотрела на кровать Гусарова. К Гусарову сегодня приезжает жена, и прилечь на его кровать почему-то казалось неудобным. Пересев на кровать Каширина, она подгнула за спину подушки и прилегла, свесив на пол ноги. Правду ли она сказала этому Люсину, что всегда делала так, как хотела сама, а не так, как хотели с ней делать другие? Да, правду. А диктярь? Да, с диктерём это тоже была правда. Ей почти целый месяц казалось, что она его любит, а потом все как отрезала». И когда Дегтярь умер, ей было даже странно, что у нее не осталось к нему ни крупицы женского чувства. Просто было очень жаль его, как всякого другого погибшего товарища, и больше ничего. Очевидно, природа позаботилась о ее самозащите, не наделив способностью прощать свои женские обиды. Теперь, когда она прилегла, голова стала кружиться меньше. Она взяла с тумбочки папиросу и закурила. Неужели и сегодня не получу ответа на телеграмму? Если бы только мама увидела, что я курю надо непременно бросить, а то расстроится, если узнает, подумала Таня и вдруг явственно услышала голоса из другой комнаты. Когда Люсин хлопнул дверью, дверь отскочила от притолоки и теперь понемногу открылась до половины. В той комнате говорили о Тане. Она сначала хотела закрыть голову подушкой и не слушать, даже потянула к себе подушку. Но в эту секунду Каширин громко сказал: Как хотите, не согласен такой день оставлять ее одну. И она выпустила из рук подушку и стала слушать. Тогда придется отменить все мероприятия целиком, сказал Гурский. Ну и отменим, сказал Кошерин. Пожалуйста, сказал Гурский. В конце концов, это ты улетаешь, у тебя последний вечер, и я-то пока еще остаюсь. Ну и пускай. А что ж ее одну бросать, сказал Каширин. И Таня благодарно улыбнулась его словам и села на кровати, намереваясь сейчас же пойти и сказать Каширину, что у нее самой есть важное дело и нужно срочно уходить. Но голос Гурского остановил ее. Послушай, Каширин, сказал он, ты, конечно, в принципе прав, но есть и другая сторона вопроса. Ты улетаешь, там это знают и Твоя Полина тебя просто-напросто хочет в последний раз повидать. Она, конечно, не жена декабриста, но все таки неплохой товарищ, и за это время, что ты в Москве, не сделал тебе ничего кроме хорошего. Надо ее пожалеть. Действительно кошерин, душа человек, подумала Таня, вставая, готовый за меня испортить себе последний вечер в Москве. Но я, конечно, не позволю этого. Пусть идут, куда им надо. Стойте, сказал Люсин, когда она, отправив кровать, уже подошла к двери. И Таня, услышав его голос, остановилась с тяжелым предчувствием, словно он сказал это не им, а ей. Стойте. Давай возьмем с собой туда твою докторшу. А зачем она тебе там, сказал Кашерин, сидеть и смотреть? Почему смотреть, сказал Люсин. Я беру ее на себя. Ты уже пробовал взять ее на себя, сказал Гурский. Но до сих пор на пальцы дуешь. Ничего, сказал Люсин. Как раз такие и бывают с неожиданностями. Выпьет еще немного и сама себя не узнает. Не диктари, если хочешь знать, сам, о ней рассказывал. Оказывается, он и ему рассказывал, подумала Таня с тоской и злостью не на дегтяря, а на себя. Было у нее с ним или нет? Или он врал мне? Спросил Люсин. Было, сказал Каширин. Я даже вызывал его, чтоб не звонил по всей бригаде. "Ну так в чем же дело?" сказал Люсин. «Беру ее на себя и пойдем все вместе. "Лично я против", сказал Гурский. "Почему?" спросил Люсин. Ведь было уже у нее с диктерион. Каширин сам подтвердил. Издиктериум было, а с тобой не будет, сказал Гурский. Весь вечер пойдет прахом. И потом есть в этом что-то противное. Чья бы корова мычала, сказал Люсин. И даже подлая, перебил его Гурский. А ну вас всех к черту! Лучше поломаем это дело вообще, сказал Каширин. И уже договаривая эти слова, увидел вошедшую в комнату Таню. Стоя там в той комнате, она говорила самой себе, что просто ждет, когда они наконец замолчат и ей можно будет войти, как ни в чем не бывало. Но на самом деле она жадно слушала. Что о ней говорили? Слушала, потому что это было ее право, потому что она оказалась одна среди мужчин, и они никогда не скажут ей самой того, что говорят о ней, считая, что она их не слышит, а ей нужно знать, что они говорят и думают о ней. Нужно, обидно, стыдно, интересно, все вместе. Она вошла, не выдержав этого путанного тревожного чувства, задохнувшись от него, как от быстрого бега, и еще не совладав с собой, задыхаясь, сказала: "Спасибо, Иван Иванович, я немного вздремнула у вас. Мне пора идти". И столкнувшись с трезвым, неверящим взглядом Гурского, выдержала этот взгляд и подошла к каширину. "Дочка", сказал Каширин, вставая из грохотом, отодвигая стул. У него было виноватое лицо и виноватый голос. Он выпил, и ему не приходило в голову, что она слышала, как они говорили о ней, но должно быть, он и без того испытывал чувство стыда перед ней. Гурский и Люсин поднялись вслед за Кашириным. Гусарова в комнате не было, он куда-то ушел. поэтому Таня и не слышала ни разу его голоса. Когда ж ты пойдешь?» Свидание назначила. Чуть было не проспала у вас. Вот уж не думал, сказал Каширин. Почему? А может, с нами? Мы как раз собираемся, начал Люсин и замолчал. Кажется, Горский толкнул его. Таня ничего не ответила, даже не повернулась к Люсину и продолжая глядеть на Каширина, который растерянно взял ее за руку, сказала: Всем там у нас в бригаде, передайте привет от меня, а вас, если можно, я обниму. И она потянулась и крепко поцеловала его, не превозмогая себя, потому что сейчас на прощании целовала не этого подвыпившего и чувствующего себя виноватым Каширина, а другого, того, каким он был и каким снова будет там в бригаде, куда он улетает сегодня ночью. Потом она подала руку Гурскому, повернулась к Лёсиной и заставила себя улыбнуться. Вам не подаю. У вас рука болит. Ничего, я не злопамятный, сказал Лёсин. Он порывался подойти к ней, но Гурский оттеснил его плечом, вышел вслед за Таней в переднюю и молча подал ей полушубок. Она благодарно кивнула ему, закрыла за собой дверь, Быстро прошла мимо смерившей её долгим взглядом дежурной по этажу и стала спускаться. Спустившись в вестибюль, она увидела издали стоявшего около партя и звонившего по телефону Гусарова. Наверное, опять справляется с жене. Вот почему он ушёл. Оттуда из номера звонить не хотел. И помахала Гусарова на прощание рукой. И он тоже заметил и помахал ей рукой.